Глава 13. Клавди неувозмутимо тащил меня по коридору. Один поворот, потом ещё. Прошли мимо трупов Усатова и Ерёмы, рядом с лужей крови, натёкшей из-под них, прохаживался чешудушный паренёк с выступающими из-под губы передними зубами. Увидев Клавди, он отсритавал обнажённым мечом. Что, безобразничили? Человек города и шаг не заметил. Оказались сопротивление представителю власти. Ничуть не смутившись, парень вложил короткий меч в ножны и побежал за нами. А где у Светлости? С леей дым идёт. С ним Димит и Феофан. И Паулю с Поркиусом? Куда без них? Усмехнулся Клавдий и протисквёт нас через очередной дверной проём. Пашка с Прошкой даже без мыл сам знаешь, куда пролезут. Старика нашёл? Ага, довольным голосом ответил парень. Чуть не убёг гад. Только от нас не скроешься. Все отдал. Четыреста золотых. «Эй!» — меня тряхнули. «Сколько у тебя отобрали?» «Сотню», — проскрепел я. «Точно? Не монеты и больше?» «Хоть кто спросит, больше сотни не взяли, ниоткуда было?» «Понятливый», — заржал парень. «Ну что, по сто пятьдесят?» «А если боярин спытает?» «Будто он не ведает, что мы себя не обидим. Зато ему служим честно, да и не нужна такая мелочь в светлости. Для бояр-то так, погулять на раз». «И то верно». — согласился Клавдий, вынося меня на улицу. — Но, ребят, нельзя бежать. По полста охране, а болту с ума они сами разделят. — Ты как там, живой парень? — Ага, — ответил я, — но это недолго. Почки мне отбили, печень в труху и селезенка, может, еще чего. — А сам чего не леешь? Вроде как колдун. — Слабоват я для этого. Кровь могу остановить кое-как, а вот такие повреждения не под силу, — объяснил я. — Так что к доктору мне надо. — Это сейчас. Десять минут продержишься? Откуда мне знать? Но если помирать начну, увидишь. Шутник, Клавдий поморщился. Эй, Филя, давай как Мирон и его, а я у сиять с туда ждусь. Мне нравится нет места. Была б моя воля, камня на камне не оставил, спалил всё дотла. Он усадил меня в повозку, парень сел на место водителя и двинул рычаг. То ль время подошло, то ль от тряски, но сама поездка в память не отложилась, и в себя я пришёл только лёжа на жёсткой кушетке. Сначала просто ощутил себя, вроде живой, руками-ногами подвигал, на месте, носом подергал. Запах еще тот стоял, густой, больничный, неприятный. Потом только глаз открыл, правый. Напротив меня на маленькой табуреточке сидел Филе и что-то жевал. Видно было, что делиться едой он не собирается. Слева чувствовалось какое-то шевеление, так что пришлось и второй глаз открыть и чуть-чуть повернуться. Взгляд мой откнулся в чью-то грудь. мощную, прям-таки разрывавшую ткань блузки, плавно переходившую в тонкую изящную шею, налитые красные губы и чуть на выкате голубые глаза. И это если вверх двигаться, а если вниз только представил, аж тряхнуло. А больной-то на поправку идет, раздался еще дальше слева молодой мужской голос. Любушка, оставь нас, пациенту вредно волноваться, иди ко мне в кабинет. А то вам полезно, и гриво сказала небесное создание, повернулась ко мне круглой задницей, и задорно ей покачивая удалилась. «Я б сказал, выздоровел», с чавкой не мобилизал ложку филя. «Что скажет, Мирон Эпатич?» Вместо красавицы медсестры появилось молодое улыбающееся лицо врача. Вот когда замен только вредит. «Больной, сколько пальцев показываю?» — задал доктор стандартный вопрос и сунул мне под нос фигу. «Пять. Хорошо и шутить может», молодой парень похлопал меня по животу. «Ну, внутренние разрывы я излечил», Там, кроме правой почки, остатков печени и селезенки еще и с поджелудочной были нелады. Но я поправил. Все рубцы убрал, на трех ребрах трещины в стадии восстановления. Мозоль костная уже есть, дальше само заживет, раз колдун справится. С горта не ничего страшного. Там хрящик один надломился, я его срастил. С головой непонятно что, вроде изменений нет физических, но нервные каналы перевозбуждены. Недельку не бегать, не прыгать, вина больше стакана в день не пить, по девкам лазать осторожно. Лучше пусть они и трудятся, но без фанатизма. Первый день матча может быть с кровью, но это то, что в мачиточниках осталось, выйдет и будет как раньше. По утрам мочу и обтираетесь. Я сел на кушетку, и вправду ничего не болело. Встал, несколько раз присел, наклонился, просканировал организм с тем, что осталось, за день разберусь. Нет, не занимайся такими вещами. И правильно, а то некоторые взяли моду даже и пьют её. Не поверьте, есть такая болезнь диабетус мелитус. Так из под этих больных по 5 л в день продаю. Для некоторых исте говорят сладость, не и букет какой-то необычный. Вы надеюсь, не из этих? Нет, доктор, я из тех. Бифштекс, литр пива каждые 6 часов, прогулки в 11:00 вечера в кровать. Вот так и продолжайте. Не знаю, кто вам дал такой рецепт, но этот человек отлично разбирается в медицине. Ну на этом мы с вами закончим. Знаю, их Светлой ждёт вас очень. А таких людей нельзя заставлять время терять попусту. Это и болезни провоцируют, даже иногда со смертельным исходом. Спасибо, Мирон и Патч. «На самом деле, отлично себя чувствую. Сколько с меня?» «Я у боярина на службе, так что не обижайте меня под ношением малым». «Десять золотых не обидит?» Доктор улыбнулся. «В самый раз». «Филя», — повернулся я к попутчику, — «моя сотня у тебя?» Тот одобрительно кивнул головой и вытащил из кармана пачку. Я отсчитал три бумажки и протянул врачу. «Примите от благодарного пациента, и вот пять золотых вашей помощницы». Врач рассмеялся. «Ох, Любушка!» Тут корячишься над почти трупом, вправляешь всё в говне и соплях, то Анишана пришла, задницу повертела и всё, больше не надо ничего. Ладно, шучу. Она тоже, что ты в говнах и в соплях и просто не менял всю ночь, так что заслужила. Сунул бумажки в карманы и вышел, что-то насвистывая. За такое лечение пятёрки обоим бы хватило. Филипп оттолкнул меня к двери. Но тут ты прав, Мирона обижать нельзя, он если что с нами и за бесплатно возит, как с детьми малыми. Ну, кто там пальчик порежешь или руку и мат хвать по самое бедро. Ехать никуда не пришлось. Больница находилась на одной территории с личными покоями боярина Рассошева, а те в свою очередь примыкали к княжеской канцелярии, которая, как и другие местные службы, находилась неподалёку от княжевого дворца, но отдельно от него, чтобы не отвлекать князя пустыми государственными заботами. Это мне Филя объяснил, быстрым шагом пролетая по утиному коридору. На мои вопросы отвечать отказывался, мол, придешь, сам все увидишь, только подгонял. Когда мы, практически в мыле, влетели в небольшую комнату, где сидели два знакомых мне под опросной молодых человека, Филя спросил, ну что, успели? Почти. Один близнец показал на часы, показывавшие семь утра. Их сиятельство десерт вкушают, так что еще немного и опоздали бы. Ух, Филя вытер лоб. Уж торопились как, но успели, повезло. Садись, чего там, пока их сиятельство десерт не умнут, нам тут ждать. И подтолкнул меня к стуле, а сам подсел к помощникам боярина Тиуна. Под их бормотаньем сначала оживлённый весьма продуктивный суд по звуку монеты шелесту купюр, а потом просто скучно, и я задремал. Обсуждали они какие-то совершенно не интересные мне темы, вроде кого казнят на следующей неделе и почему князь до сих пор не подписал указа со каких-то фалерах. Проснулся только от чувствительного пинка. Филитина у меня вверх. Вставай быстро, за Соня, боярин идёт. Я уж хотел сказать, куда этому боярину идти, но вовремя спохватился. Не поймут тут такие шутки, не для той аудитории юмор. Встал даже более или менее ровно. «А вот и наш подсудимый», — меланхолично сказал боярин какому-то длинному господину в тоге, с золотым поясом и соболей и шапкой на голове, маша в мою сторону рукой с зажатой в ней обкусной вафлей. Смотрелся его спутник очень смешно, особенно с валенками на ногах. Еле удержался, чтобы не хохтнуть. Запаздывшая пара прошествола в покои, куда за ними на полусогнутых проследовал один из сладкой парочки. Впрочем, он был там недолго, вышел аккуратно придерживая дверь. Зовут. Иди. Филипп оттолкнул меня в спину и, на мой взгляд, пояснил: "Нам не по чину в светлых покоях рассижить, мы тут подождём". Покои действительно были светлые. Окна во всю стену, с потолка до пола. За приоткрытыми атласными шторами был виден двор. на котором челядь убирала снег, попутно играя в снежки. Снега было много, челяди не то чтобы очень, и развлечение грозило затянуться надолго. Несколько повозок с закутанными в тулуп и возницами, которых выдавал только идущий откуда-то из глубины одежды пар, немногочисленные ели, по-новогоднему снежно украшенные, и пара собак, затеявших догонялки. Все это мало было похоже на двор солидного государственного учреждения. Сами покои были обиты кремовой тканью, расшитой бисером и деревянными панелями с развешенными в хаотичном порядке светильниками и картинами. Четыре хрустальные люстры свисали с высокого потолка прямо над глиняным столом, за которым на высоком кресле, а скорее троне, восседал Тиун Боярин. Справа от него на кресле поменьше примостился товарищ в валенках и шапке, с которым расставаться не собирался. А слева стояло низкое табуреточко на который примостился позвавший меня прилизный молодой человек. Вдоль стала стояли табуретки, я уже был приглядел себе одну, не слишком затёртую, как боярин махнул мне рукой. Эдик, сюда. Да, вставай здесь, вот на этот круг. Прошка, сферу истины давай. Прошков вскочил, подбежал, мелко рысь у шкафу, стоявшему у стены, распахнул зеркальные дверцы, достал что-то похожее на глобус и так же рассцой допрыгал до стола, куда его друзил изкомый предмет. Под строгим взглядом Тиуна пододвинул глобус ко мне поближе. Так, чтобы нам время зря не тратить, клади левую руку на сферу и скажи, как тебя зовут. Я послушно положил руку на глобус. Марк Львович Травин. Глобус полыхнул зелёным. Смотри, не вру, сказал боярин высокому. А ты говорил, не может быть? Так это не доказательство, раскрепил высокий. Он может верить в то, что говорит, вот сфера и отзывается. Горизон. Дальше сам спросишь. Да. Высокий повернулся ко мне, одновременно перебирая какие-то бумажки с каракулями. Рок, удержи на сфере, отвечай чётко и только по делу, понял? Да. В каком году родился? Погоди. Боярин понял рок, мол, подожди. По какому ли ты исчислению? По римскому, ханьскому или норманскому или удейскому? У нас же все года перепутаны. Хорошо. Сколько тебе лет? Спросил высокий Боярин одобрительно кивнул. Тридцать шесть. Имя отца. Лев. Полное. Лев Константинович Травин. Дед. Константин Сергеевич Травин. Прадед. Сергей Олегович Травин. Хорошо, а вот теперь сосредоточься. Твой прадед жив? Нет, умер давно. Как давно? Лет семьдесят пять назад. А если бы он был жив, сколько бы ему было лет? Я прикинул, если прадед девяносто девятого, значит, ему сейчас было бы... Сто девятнадцать, ответил под зеленый свисток глобуса. Высокий поглядел в своей записи, потом на боярина. Ну что, съел? Тот хлопнул руками по коленям, рассмеялся, повернулся к прошке. Пшел вон. Прилизанные пули вылетел из покоя. Значит так, Марк Львович, познакомься. Это княжич Фоминский Ратибор Всеволодович. Возможно, повторю, возможно, твой родственник. Хоть ты уверен в своем имени и предках, и то, что ты сказал с родословными записцами, совпадает, но кто знает, может, обманули, тебя лишнее придумали. Смекаешь?» Я покачал головой. «Посмотри, как умным казался. Ладно, поясню. О дете твоем предполагаемом и о цене неизвестно ничего. А вот Сергей Олегович Травин, столбовой дворянин боярского рода Травиных, действительно родился именно тогда, когда ты и сказал. И пропал через двадцать лет. А поскольку ветвь его пресеклась за отсутствием более сорока лет, после смерти отца его, Олега Всеславича, за отсутствием других наследников, все права на земли перешли к верхнему роду, к князьям Фоминским. Я кивнул головой. Что тут непонятного? Как сгинул Сергей Олегович Травин, старший майор госбезопасности, то есть боярин тут, только на двадцать лет раньше того, что в моей реальности, так и отжали наследство. И что смекнул? Прадед мой, насколько я знаю, имущество в свою роду завещал, потому как решил осесть в пограничье. Сфера была налилась красным, но боярин успел выхватить у меня ее из-под руки. «Так, сначала берег тебя опознает, а уж если опознает, то повторишь то, что сказал, да?» Грозно посмотрел на меня княжич. «Да, — легко согласился я, — только земель мне тут не хватало. А под наследство, которое, если уж фактом в глаза смотреть, совсем не мое, можно выбить что-нибудь». Баярин широко улыбался, видно было, что всё происходящее его вполне устраивает. Вот только понять бы, какой его здесь интерес. Тем временем высокий княжич Вален, когда стал из сумки серебряную статуэтку ворона, точную копию той висюльки, которую дознаватель алкоголик размахивал, поставил на стол. Семейный оберег травяных, признаёт тебя по крови, считаем мы тебя признаём. Многозначительно посмотрел на в глаза Афаминский. Ну до да чего тут непонятно, но Из этой двери у меня только два выхода. Либо я отдаю наследство, либо они сносят мне голову, потому как, если оберег меня признает, мое слово против их равное. Я местные законы кое-как изучил. То, что их слово ровнее моего, понятно, но формально буду вправе на наследство претендовать. И вообще, княжич, боярин, дворянин столбовой, все это условности и дело везения. А вот кровь и происхождение у нас равны, и по лествичному праву мы тут одна большая семья, которая всем владеет. Рискнуть? Я поискал глазами что-нибудь режущее-колющее, потом просто ткнул подушечку ладони клювом ворона. И вроде на вид не острый, а проступила кровь. Си-портальный модуль высветил какую-то кракозябру белую, светящуюся. Потом появилась красная полоса с отсчетом времени до десяти. Каждую секунду, меняя частью цвет на синий, и через десять секунд, когда вся полоса наконец посинела, ворон начал меняться. Сначала почернели глаза. Потом кончики крыльев, хвост, и вот уже буквально через минуту статуэтка стала истинно черной. Того и гляди, каркнет и взлетит. «Надо ж, признал!» — ахнул боярин. «А ведь ты, рачка, рисковал сильно, не признай его амулет, так бы и сидел с вымороченными землями. Или ты еще чего там приготовил?» Княжич усмехнулся, вытащил из сумки точно такой же амулет, провел над ним ладонью, тот тоже стал черным. «И какой настоящий?» «Вот тот. Фоминский кивнул, настоящий на столе. «Ладно, признаю. И откуда ты взял столько, Марк Львович Травин?» Он подошел ко мне, крепко обнял и трижды поцеловал, потом отодвинулся, держа меня руками за плечи. Цепка так? «Так ты готов решение свое на мулете повторить?» «Готов», словно сомневаясь, протянул я. «Так ведь дед только про земли и дома на них, да про людишек, говорила про вещи свои». «Получишь», — скривился Фоминский, подржач рассошьего. Может на этот смех, а может ещё как-то, но Прошка просочился через дверь и снова сидел на своём месте, чиркая в блокноте. Так что говорить? Повторяй. Я Марк Львович Травин из семьи бояр Травиных, родов Фаминских, князей Смоленских от Рюрика, наследник и прямой потомок боярина Сергея Олеговича Травина, признаю выморочное его имущество за родом князей Фаминских как старшего по наследствеца. Я повторил. Боярин засвидетельствовал. Прошка записал. Потом я по знаку княжича приложил лапу ворона к листу бумаги, тот вспыхнул и разделился на две части. Фоминский схватил свою половину и поморщился. «Вот ведь птица поганая». «Что там?» — сунул очкастый нос в бумагу рассошив. «Да про земли отписал, а вот имущество, движимое ей дом в Смоленске, за молодым травиным оставила». «Ну да ладно, не так его там и много, имущество этого. Не лыбся, Марк, хоть и не без сожаления, но отдам. Денег там нет уж, извини, то малое что было, все истрачено давно». А вот вещи про прадеда и дом в Смоленске получше. И вот еще. Он протянул мне кольцо, напечатки над выгравированной пушкой схематично изобразили летящую птицу. На оси, родственничек. Спасибо. Я взял перстень и глядел. Вроде великоват, но ну да ладно. А если мы родственники, то кто я? Племянник, внук или, может, дядя? Высокий задумался. Я тридцать восьмое колено, прадед твой был тридцать седьмым. Так что я тебе вроде как дед. Деда! Я обнял высокого родственника, отчего тот дернулся и поморщился. «Купишь у меня дом?» «Ай, да молодец!» — разосмеялся Рассош и вхлопал себя поляшком. И куда унылость делась. Впрочем, смешливое настроение испарилось так же быстро. «Свояк, у тебя все?» Княжич пожал плечами. «Да вроде. С родственником нежданным повидался, дела с наследством утряс. Оберег? Пусть, деда, пока у тебя будет, так сохраннее», под одобрительный кивок боярина заявил я. Дозволяю тебя звать меня по имени, с кислым выражением лица проскрипел княжец и уточнил: Артибор. И с домом решим. Если нужно оценщик, у меня есть, обрадовал я родственника. Драгошич, добил того, судя по ещё более скривившейся роже боярин. Фаминский махнул рукой, приказал приложить перстень к ворону, после чего и перстень почернел, а будучи надет на палец, с размером сразу подошёл. Смахнул свои вещи в сумку и чуть прихрамывая вышел. повинуюсь взмаху руки расош и опрожка тоже нас покинул бояринке и он мне на табурет ну что спросить хочешь я сел поёрзал жёсткая зараза вот в толк не могу взять боярин зачем вокруг меня такие сложности тысячи золотых деньги не маленькие но не настолько чтобы целую операцию вокруг меня разыгрывать да ещё это наследство а вдруг бы я не боярин травин оказался а просто однофамилец ну ты и не боярин успокоил меня расош Если кто из твоих предков и был, ты отношения к боярскому чину не имеешь. Боярство твое великий князь должен подтвердить. А это дело дорогое и долгое. А насчет остального были у меня свои резоны. Как ты, я вижу, понял, вымраченное имущество — это не наследство. Триста лет ждать надо, пока продать можешь. А ну вдруг владельца объявится. И тут такой случай. Грех был не использовать. Ну а если б ты жульком оказался, ну что ж, удавили бы мерзавца». Хотя сила колдовские у обычных людей редко встречаются. Этот пырь в дурак съел с на тебя за что-то. Ты наследство своё видел? Я покачал головой. Смотри, он провёл рукой над столом, и на поверхности дерева начали проступать линии, сложившиеся в рельеф. Весь город раскинулся от края до края, пересекаясь в узлах, где даже некоторые дома можно было рассмотреть. Вот княжество Смоленское. Часть стола окрасилась бледно-жёлтым. Тут удел Фаминский. На самом краю княж, что подсветился маленький кусочек земли. Удел не великий, да и князь я задуалы, казалось бы ничто та вяземским, но за земли своей держит с крепкой богатства у них сохранены. А вот тут травино, не на подсветившемся участке зажглась яркая звёздочка. Когда пропрадит твой Олег Помер, там оставалось 15 дворов. Остальные холопы до да закуп разбежались, кто куда. А дед Ратьки был человек рачительный, не посмотрел, что выморщна земля. И как-то добился, что дорога из Смоленска в Тверь через Фоминское прошла. А по всему оказалось, что Травино ближе все к дороге. Так что сейчас село разрослось, город почти, пять тысяч жителей. Но по праву, если б ты на него позарился, пришлось бы судиться с Фоминскими, да их расходы возмещать. Так что они еще с тобой по-честному поступили. И дом в Смоленске они содержали. Ну да, оценщик это учтет, все росписи у них наверняка есть. Я поморщился. Как бы в долгах не остаться. Точь как повезёт, рассмеялся боярин. Сам решил за дому хватит, потом не жалуйся. Хорошо, а почему вы меня у утять его отобрали? В тюрьме я бы и посговорчивый был, лишь бы свободу купить. А вот тут ты не прав. Если ты дворянской крови, то колдовское правило тебе не нужно, и все обвинения тятю впустой бот. А если нет, проходим с какой? Ты и мне ты не интересен, кроме дела этого. Правда, признай, уж больно неожидан ты объявился, месяц всё как за тобой наблюдаю. Не перехвати тебя, тяти, в другую причину бы нашли, уж будь уверен. Значит, в допрос на это и спектакль устроили, уточнил я на всякий случай. Мало ли, посчитаться придется. Боярин мой вопрос понял правильно. Ты не хорохорься, Марк Львович, не по силам тебе со мной бороться, и плохого пока я тебе ничего не сделал, согласен? С тятием он нехорошо вышло, неожиданно очень ты его друзьям насолил, настолько, что притащил тебя, боярин, сюда, пришлось выручать. Не надо был провеить. Уж очень у тебя способность специфический, прямо как у пра- твоего Олега и у прадеда Сергея. Тот прода от сини смерти не уберёгся бы, но вот знаки, нить колдовский по чищ тебя видел. У Смоленску воевод в приказных дьяках ходил, с самим князем великим дружбу водил одно время. Не сгинул бы, может, и сам удельным князем стал. И вот теперь всё могу идти куда хочу, я привстал. Позиции мы определили, а дальше посмотрим, кто кому благодарен должен быть. Идти ты можешь, Рассошив серьёзно посмотрел на меня. Свободный человек. Только враги у тебя теперь. Один раз я тебя вытащил, ну а потом уже как хочешь. Лети пока летается. Сел обратно. Слушаю вас, ваше сиятельство. Поступаешь князь в Желинском на службу на ну, полгода. Боярин достал серебряное кольцо, подкатил к ко камне. Жалования не даю, сам заработаешь. Считай это платой за покровительство. Ну а нет, можешь в Смоленское княжство к Фаминским метнуться, вроде как родственники. Согласен. Мне доктор ваш вылечил, на ноги поставил, люди ваши из темницы вытащили. Так что подадвинул к себе кольцо. Полгода отслужу. Правильно выбрал, молодец, одобрительно кивнул Расошиев. Княжеский канцелярий это не то место, где мёс солдатское нужен. Тут каждый на особом счёту. Время выйдет, захочешь уйти, не вольт не буду. Прочь тебя быть нанятийсь нужда, как же случится. А не заходишь, а стат решишь. Люди я не обижаю, вижу, запас твой кладовской невелик, но всякому применение найдётся. Я надел кольцо, пригляделся. По серебру шла бирюзовая вязь. На любом посту покажешь, пропустят. Ты теперь княжий человек, ни подъездных, ни постоялых платить не надо, любой приказной в помощь. Чин невелик, да место важное. Даю тебе 2 недели на дело личное, а потом будет любезно, чтоб сюда явился. Дело есть, и участие твоё надобно. Я встал, вытянулся, готов служить. Молодец, хоть и кривляешься, а может тебя дураком князь и определить. Говорит, тут Цезари раньше и патриции, и шутаим ходили, так что дворянину в место, задумчиво протянул боярин. Не отошёл ещё головой, пояснил. Так отходи, тут придуршни не нужны, все дела серьёзные, пояснил. Ну всё. Филя тебя до да постоялого двора проводит. Что хочешь спросить, спроси у него. Портал до твоего славграда не так что сам повозк наймёшь. Ну что ещё? Ну, да де вот хотел узнать, замелся я. Раз уж я в таком солидном месте сложу, нет ли книг каких по колдовским наукам или доступ в библиотеке? А то куда ни ткнусь, ничего в обычных лавках не нашёл. А у вас что, в пограничье по-другому? удивился Рассошив. У нас там с книгами вообще плохо, на бересте пишем. Ну да, слыхал. Ладно, будет тебе допуск, когда вернёшься и наставника найдём. Всё, иди.